Чайник вскипел и отключился. Оксана разлила кипяток по чашкам и положила всем по шарику декоративного чая. «Ты можешь посмотреть, что в голове у Александра?» — спросила она Зарину. «Зачем?» — удивилась та, наблюдая за медленным распусканием чайного цветка. «Он не помнит ничего из наших ночных приключений. Я хочу понять, почему». «Как не помнит?» Зарина перевела взгляд на Александра, прищурилась, словно рассматривая его затылок сквозь лоб И вдруг зажмурилась и отшатнулась. Александр тоже вздрогнул. "Теперь ясно, где ты заразилась", сказала Зарина. "У него тоже состояние, что у тебя, только намного сильнее. Красная луна в очень запущенной форме. Это заразно?" нахмурился Александр. "И ещё как. Все близкие люди находятся в зоне риска. Начинаются депрессии, галлюцинации. А почему он не помнит сегодняшнюю ночь? У него хронология исчезла", покачала головой Зарина. "Как это? События последних дней отодвинулись в архивную память, словно со вчерашнего дня прошло несколько месяцев, а там образы уже не имеют чёткой последовательности. «Почему?» «Так память устроена», — пожала плечами Зарина. Она немного подумала и сняла своё ожерелье. «Вот смотри, это память последних дней», — показала она один конец. «Здесь мы видим, что зачем происходило, а вот это...» Она сложила другой конец ожерелья горкой. давнишняя память». Видишь, две бусинки лежат рядом. Она взяла их и подняла. А оказывается, между ними было много других событий. А у него словно нитка порвалась, и все бусинки рассыпались. Понимаешь? И как теперь это восстанавливать? Собирать обратно на нитку. Но сначала надо снять состояние Красной Луны, иначе всё это бессмысленно. И как его снять? Не знаю, — покачала глава Зарина. Тут уже одним кофе и табаком не спастись. Нужны серьезные лекарства. Какие? «Это не ко мне, это к психиатру. Да и таблетки лишь на время притормозят развитие болезни, если только найти и убрать причину». «А в чём причина?» Зарина ещё раз замерла, сканируя память Александра. «Это невыносимо», — наконец изрекла она. «Скажу, как знаю, но не думай, что я знаю правду. Всё началось с болота. Однажды в болоте тонул человек. Трясина затягивала его медленно, сводя с ума приближением страшной смерти». А в это время комары пили его кровь, заражённую ужасом. Теперь этим ужасом заражён и он. «Это вирус, что ли, какой-то?» — спросила Оксана. «Можно сказать и так», — кивнула Зарина. Он всего на минуту представил это, и болезнь проникла в него. «Саша, это правда? Ты чуть не утонул в болоте?» — ужаснулась Оксана. «Было такое», — кивнул Александр. «И что теперь делать? Надо возвращаться туда, в прошлое, и спасать утонувшего парня». «Это как? Если честно, не знаю. Никогда этим не занималась. Может быть, так же, как...» Она посмотрела на Оксану. «Как ты от аллергии избавилась? Но сначала...» Она взялась за голову. «Надо приглушить Красную Луну, иначе он сгорит быстрее, чем сможет исцелиться». «Что случилось?» спросила Галина, войдя в комнату. «Ой, Саша, что с твоим лицом?» «Не помню». «Как не помнишь?» «Никак не помню», — засмеялся Александр. «Драка была?» — спросила она у Оксаны. «Да в том-то и дело, что не было. Сбежали незаметно. Я вчера никаких синяков не видела. А может, просто не заметила. Пришли, свалились и сразу уснули, даже не раздевшись. Боб вчера тоже ни про какую драку не говорил. Мы ему спать не дали, пока он всех подробностей не рассказал». «Кстати, что за Боб?» — спросила Оксана. У него Рихард сестру украл и увез куда-то за границу. Он хочет ее найти, но у него нет ни денег, ни информации. Мы предложили ему пока у нас поработать. Ну да, извинят, работник хреновый, усмехнулся Александр. Галина улыбнулась. Саша, ты же сам это прекрасно понимаешь. Ты не работник, ты почти член семьи, причем не приспособленный для скучного однообразного труда. Да еще и болеешь сейчас. В общем. Да, все я понимаю. Александр закрыл ладонями глаза, помотал головой и тяжело вздохнул. «А что ты помнишь из вчерашнего дня?» спросила Зарина. Александр сморщился. Его глаза зашарили по углам комнаты, словно в поисках подсказки. «Как мы с тобой на чердак ходили, помнишь?» шепнула Галина. «Помню», оживился Александр. «Мне еще мужик привиделся, который через шкаф удрал». «А как у нас тут кастрюли прыгали?» продолжала Галина. Как у тебя каша сгорела, как дымовой вилку из розетки выдернул. — Помню. — О, боже, вы что тут на самом деле все с ума посходили? — ужаснулась Оксана. — Ассоциативная память, слава богу, работает, — улыбнулась Зарина. — Слушай, а может, Бори может помочь? — с надеждой спросила Оксана. Разговор прервал телефонный звонок. Все настороженно посмотрели на аппарат. — Может, не брать? — предложила Галина. Звонки настойчиво продолжались. Наконец, Александр поднял трубку. «Алло, и ты не болей, Рихард?» Галина нажала кнопку громкой связи, и голос с того конца услышали все. «Ты не знаешь, где Оксана?» «Зачем она тебе?» «Значит, знаешь. Дай ей трубку». «С чего ты взял, что она здесь?» «Ты не можешь врать, поэтому ушел от ответа. Дай ей трубку». «Говори, она тебя слышит». «По громкой связи, что ли? Оксана, ты здесь?» «Здесь, здесь», — отозвалась она. Вы совершили большую ошибку. Возможно. Моё предложение по-прежнему в силе. Ты можешь ждать в трешке, но я не смогу помочь тебе, если ты позвонишь или явишься в отделение. Выбор за тобой. Ты даже не представляешь, в какую историю влипла. Если вернёшься в отделение, то выйдешь лет через десять. Если уедешь, то эти же десять лет проведёшь в более комфортных условиях. «Я поеду с ней», — сказал Александр. Небольшая пауза. «Ради бога, только сделай себе загранпаспорт, получи визу и вид на жительство. У меня документы готовы только для неё». «А зачем вообще ехать куда-то? Думаю, что её и здесь не найдут, если никто не проболтается», — сказал Александр. «Я же сказал, решать ей, если желает остаток жизни прожить в деревне, без документов и в страхе, что кто-то проболтается. В общем, я приеду сегодня, и мы всё обсудим». Рихард отключился. «Что делать будешь?» — спросила Галина. Оксана пожала плечами. «Собираюсь вернуться в город и пойти в милицию, а там будет, что будет. Но бабушка Зарина сказала, что у меня есть два дня, чтобы найти то, что ищу, и тогда меня в тюрьму не посадят». «А что ты ищешь Охо, хо Вы будете смеяться, но мне необходимо найти шкатулку». «Шкатулку?» — в один голос спросили Галина и Александр. «Кстати, мне вчера снилось, что я ищу её у вас на чердаке». И даже, кажется, я её увидела, но не успела взять. — Пойдём. Галина встала. — Я с вами. Александр вскочил, но, сморщившись, сел обратно. — А кто видел мой посох? — Вон, в углу стоит. Девушки забрались на чердак. — Подожди, я фонарь принесу, — сказала Галина. — Постой, а свечи случайно нет? — Свечи? Галина задумалась. — А зачем? — Просто во сне я искала со свечкой. — Думаешь, это принципиально? — Не знаю, но цыганка, когда я спросила, где искать, ответила — на острие свечи. — Ещё не хватало пожар тут устроить, — проворчала Галина. — Сейчас. Она нырнула во тьму, включила фонарь и при его свете достала откуда-то тяжёлый канделябр с небольшим огарком. — Подойдёт? — Фантастика. Точь-в-точь, точь, как я видела во сне. — Галя. — Я уже не удивляюсь, — махнула рукой Галина. — После того, как ты увидела плащ и посох деда Ефима, у меня, на удивление, резьбу сорвало. А этот подсвечник ты, в принципе, могла видеть, когда -то. мы в прошлый раз здесь шарились. Может, внимания не обратила, а подсознание его сфотографировала. «Может», — согласилась Оксана. «А чем поджигать?» «Спичек здесь нет, надо вниз идти». «Ладно, где шкатулка?» «Хитрая, ищи сама». Оксана сжала в руке холодный металл и восстановила в памяти образы сна. Я шла к выходу, значит, стояла так, а оно было с этой стороны. Она повела рукой влево и вопросительно взглянула на Галину. «Что ты на меня смотришь? Тепло или холодно?» «Сама ищи, а то я тебе подскажу, а ты, может, совсем что-то другое должна найти». «Логично». Оксана направилась вглубь чердака. Галина шла следом и освещала путь. Фонарь отразился в полированной дверце шкафа. Блеснуло металлическое кольцо. Оксана за него потянула. шкатулка э, -э, э «Я несколько иначе её представляла». «Извини, других нет». Оксана вздохнула, взяла деревянный ящик в свободную руку и повернулась к выходу. «Ага!» Галина вздрогнула и тоже испуганно обернулась. «Фу, Саша, ты чего бесшумно подкрадываешься?» Пришёл проверить кое-какие догадки. Он прислонил к стене посох и попытался отодвинуть шкаф. «Ого!» «Тяжёлый?» «Не то слово», — усмехнулась Галина, повесив фонарь на гвоздь. «Это тебе не современные фанерки, настоящий дуб. Видели бы вы, как мы его сюда тащили». «По-моему, даже для дуба тяжеловат. Одному мне не справиться». Александр вытащил вешалки со старыми платьями и сложил их на сундук. Оксана положила на пол свои находки, и они все втроём сдвинули таки шкаф с места. «А что ты хочешь там найти?» «Пока не знаю». Александр залез внутрь. «Рычаг какой-нибудь или...» Что-то щелкнуло, и половина задней стенки открылась. «Ого!» Галина схватила фонарь. «Что это?» Александр дернул перекладину для платьев на себя, и доска вернулась на место. «Ну вот, что и требовалось доказать». «На что это значит?» прошептала Галина. «Мне кажется, это неприлично дорогой шкафчик для простой колхозницы. Здесь механизм для входа в тайную комнату или подземелье». «Подземелье?» — засмеялась Галина. «Тайная комната? У моей бабушки? Ничего не понимаю». Александр повесил платье на место, взял свой посох и направился к люку.